«Это же время, это же место. Камера для преступников!» Крысы Крюк с наслаждением издевались над своим приятелем Бизоном. Надо же так было обосраться. Проиграть какому-то пацану, у которого борода пару дней назад начала расти. Здорово он ему по мордасам прописал, конечно. Бизон даже среагировать не успел. Свалился на пол, как мешок картошки. «Ну-ка, это растил новый зуб!» — захихикал Крюк. «Нет, так ты в следующий раз уворачивайся!» «Непобедимый Бизон наложил в штаны!» — поддержал Крыс. «Как ты там его назвал? Щенком? Ох, Бизон, Бизон, чего ж ты щенку в табло не вдарил? Так бы и зуб спас, и с полом не поцеловался бы!» «Это валите!» — прорычал Бизон. «Что мне сделать, чтобы вы заткнулись?» СВБ один нас предложил крюк. Смажешь? Безонг грозно зыркнул на сломанной решётку. Полицейские не удосужились нормально её починить. Дверь так и держалась на заклинании, честном слове и божьей помощи. Безонг был заурядником и магией не обладал, но подколы крюка и крысы его так взбесили, что он напыжился, выставил руки вперёд и заревел по-звериному, уставившись на дверь. Неожиданно весь участок сотрясся, и дверь с грохотом отвалилась. Крыса Крюк шокированно уставились на Безона. Тот был удивлён не меньше, но, почувствовав, что вернул свой авторитет, с вызовом усмехнулся. "Ну что, ещё какие-нибудь вопросы?"